Если на то пошло, я лично ничего против Батлера не имею. Он достойно вел себя в ту ночь, спасая наши шкуры. А вот скарлет сидит у меня, как заноза под хвостом. Слишком она шустра. Ей же от этого только хуже. Но с визитом не пойти к ней придется. Стала скарлет подлипалой или не стала. Она, как-никак, моя родственница.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 как и пришли с которыми она познакомилась, когда продавала лес для их новых домов редд сказал что если она может вести с этими людьми дела, то должна принимать их. однажды приняв их, она поняла что с ними весело. они были хорошо одеты и никогда не говорили о войне или о тяжелых временах, а беседовали лишь о модах скандалах и вести. скарлет никогда раньше не играла в карты. И, научившись за короткое время хорошо играть, с увлечением предалась висту.